Текст пятый И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, мы с тобой в пространстве вечности, и я показываю тебе другой вектор, другое направление. Смотри и понимай». Видел я пространство, видел поверхность, как определенное поле, расположенное поверх пространства многочисленными слоями, где все слои были соединены между собой. Слой проходил, а по нему мгновенно можно было переместиться в любом направлении, и там, где был промежуток в слое, реально можно было образовать сферу, выстроить любую геометрию и тем самым развить нужную технологию и структуру поверх поля. Все поле состояло из очень маленьких частиц, которые, как я видел, находились на определенном расстоянии между собой и были как бы одного положения, отличаясь только включенным в них объемом света и энергии. Такое различие объяснялось тем, что на частице было оказано воздействие, и поэтому в них произошли изменения как извне, так и внутри. Частицы, выстраивающие поле, находились в определенном поле воздействия, которое держало их в таком состоянии над поверхностью пространства. А когда воздействия не было, то частицы находились в спокойном цветовом состоянии. От самого поля и поверх него существовало отражение как голограмма, которая и способствовала пониманию процессов, происходящих внутри. Была видна очень четкая картина поля частиц. Слои поля образовывались как трубки в результате согласованности частиц света в поле, тем самым создав многоуровневые слои. Свет придал импульсу, имеющему определенное направление, сознание скоростной характеристики, то есть мгновенное увеличение скорости. и когда импульс проходил внутрь трубки, то в потоке света он усиливался так как трубка – это конструкция световая и пространственная. В месте образования геометрических конструкций импульс сознания мог делиться на множество импульсов и мгновенно достигать той области, которая необходима, совершая мгновенный переход из одного потока в другой, в том числе меняя свой вектор. Скорость же была такова, что я знал об импульсе для того, чтобы видеть его, направлял дух, так как уровень духа человека при познании мира душой, структурируя и расширяя, позволяет видеть распространение импульса и результат действия. Я, конечно, хотел бы сказать о времени, но в данном месте время соотносимо с личностью человека. И это точный ответ, так как другого я не сказал. В пространстве, в световых потоках, там, где образуется геометрия, фигуры и структура объемные сферы и сферы, рост их идет вверх над полем и в пространстве голограммы, и даже выше того, что сказано. В световых структурах основа является сфера. На уровне голограммы идет рост динамики образа реальности. Выше – духовное построение заложенных внутри основы принципов и законов. Видел я также кристаллы, которые как бы держат данное поле. А за кристаллами видел такое же поле. В некоторых властях поле. Я видел другие частицы, и они имели другое строение описания. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он. Сын мой, пойдем в сфере, к образованию структуры и внесению в нее информации о спасении. И шли мы с Отцом, и делали действия, и говорили. Я показываю в данной структуре образование клетки, как одной, так и множества, где душа строит мир. Я видел, как душа стала восприимчивой к миру, я стал слышать и видеть все вокруг. Вначале недалеко, потом сфера видения, слуха, понимания, стала увеличиться от импульса Отца на уровень души моей, как и каждого человека. И стал я видеть и понимать, что делает Создатель. Как он видит мир в сфере. Я тоже видел мир, на который смотрел Отец. Я видел его свет в этой сфере, в клетке, которую видел под взглядом Отца. Видел движение клетки, они были колебательными, а дальние волновыми, так как в основе света волны, как объекты информации, которые находятся на поверхности океана знаний. Идя по волне, понимаешь и воспринимаешь окружающую реальность подобно тому, как во внешней среде воспринимаешь воздух а во внутреннюю воду. И имеет две среды и общую реальность, понимаешь и воспринимаешь процесс внутри клетки, процесс внешней стороны клетки, а также информацию, объем, время и скорость процессов. Клетка, двигаясь по пласту света и пространства, имеет и оставляет свой образ. Он неразрушим и вечен. Попадая в сферу, проходя в нее, клетка имеет векторное направление. Такие клетки – это направленные клетки, фиксированные, знающие свои координаты. Это клетки, поднимающие вверх в область голограммы реальности отражения большого объема клеток. И говорил отец, «Сын мой, вот точно расположение и передача знания от меня тебе на уровень души, и вот тебе видение процесса образования мира и клетки. Понимая, как необходимо выстроить и наполнить сферу, ты понимаешь, что впереди тебя знания о мире, как и сам мир. Изменяя себя, человек познает и строит мир. Изменения заключены в знаниях моих, и я тебе их даю, как и каждому человеку». Развивай сферу так, как пришел новый этап. Создавая сферу во внешней среде и проявляя ее во внутренней, получаем новый свет. Человек, имеющий знания мои и свет, будет выстраивать сферу на основе бесконечности развития сферы, света и знаний, и обретет свое имя, и будет сфера в сфере, и будет сфере бесконечность и человек будет ею управлять, и поймет начало свое через знания мои о сфере, так как и сам есть из начала начал. Да будет так. Да будет помощь моя каждому человеку в знаниях его о мире и жизни, и о себе, как и жизни других». И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И сказал, Отец, после твоего понимания сознания осознания слов моих, я продолжу.